11 сентября 1951 года, США, Лэнгли, ЦРУ, офис Алина Даллеса, 7.40 после полудня. Сидящий за своим столом Даллес протянул Гранту пачку распечаток и произнес. Пролистайте, генерал, это самые свежие данные по состоянию на утро вчерашнего дня. Собрано нашим ведомством по всем стройкам энергии для всех. С минуту Грант листал страницу доклада, скользя глазами по основным цифрам. Потом отложил распечатки и нахмурился. Неужели ничего нельзя сделать? Наложить эмбарго или что-то вроде того? Наконец, просто запретить ввоз советских роботов на территорию США. Советы продавили в ООН признание своих роботов товарами гуманитарного назначения. Далис покачал головой. Теперь эти роботы не подлежат действию экономического эмбарго. Хорошей новостью является то, что теперь их экспорт не может приносить прибыль. Доходы Советов существенно упадут, но это не решает проблему. СССР все равно останется в хорошем плюсе. Ведь сервисное обслуживание по-прежнему осуществляется на возмездной основе. Приходится признать, это был сильный ход с их стороны. Теперь советских роботов импортируют все. Даже самые отсталые африканские страны. Потому что это бесплатно. Бесплатный сыр только в мышеловке. Грант хмуро кивнул на отчет экспертов ЦРУ. И американские компании, очертя голову, лезут в эту мышеловку. Все погнались с бесплатными роботами. За две недели их завезли в США в количестве более двух тысяч. И все они принадлежат крупнейшим американским компаниям, которые ведут строительство объектов программы «Энергия для всех». Национальная безопасность США находится под критической угрозой. «Абсолютно правильно, генерал», — подтвердил Даллес. «Именно поэтому президент хочет получить от нас категоричный результат». «Сделать это не так-то просто», — Грант недовольно скривился. Мы следим за этими гражданскими роботами Советов с первого дня. Мы выкрали их не один десяток по всему миру. и Еще больше официально приобрели у наших партнеров, закупающих роботов у СССР. Наши эксперты разбирали их по винтику сотни раз. Но не нашли ничего, что можно отнести в разряд оружия или приспособлений двойного назначения, если не считать того, что роботы железные и могут отдавить ногу. Понимаю. Далис вновь кивнул. «Мы привлекали к исследованию этой проблемы лучших ученых США, но тоже не добились никаких внятных результатов. Гражданские роботы Советов безопасны. Они выполнены из неизвестного нам сплава. Точнее, сплав так или иначе нашим специалистам понятен, но способ его получения остается загадкой. Таких сплавов у СССР целое семейство». Это позволяет советам получать роботов с характеристиками нам недоступными. Замдиректора ЦИРУ невесело покачал головой. Второй загадкой являются их полимеры, без которых робот бесполезен. Заменить эти полимеры на имеющиеся в нашем распоряжении соответствующие технические жидкости, невозможно. Наши вещества уступают полимерам по характеристикам на порядок. Для успешного функционирования такого робота их требуется в 10 раз больше, что делает машину громоздкой, дорогостоящей и все равно не столь эффективной. То есть, по сути, бесполезной. Выгодной и разумной альтернативы советским роботам нет. И это вдвойне плохо. Потому что никакой видимой угрозы они не несут. «Я не верю советам, сэр», — убежденно заявил Грант. «Даже если их роботы будут не просто бесплатные, но станут еще и деньги раздавать, я все равно им не поверю. Я чувствую во всем этом угрозу. Скрытую, непонятную, но тем не менее очень опасную. Тут что-то не так. Я разделяю ваши подозрения целиком и полностью, генерал», — веско заявил далис «К сожалению, у нас нет никаких доказательств этого, кроме собственных инстинктов». Наши ученые пришли к однозначному выводу, что советские роботы безопасны. Даже если в их программное обеспечение был вложен некий секретный код, который в нужное время заставит роботов взбунтоваться, то это легко решается нашими программистами. Они просто удаляют советское ПО и ставят вместо него американское. И роботы продолжают работать, причем не намного хуже. Именно это является основным аргументом лоббистов, представляющих в Конгрессе интересы большого бизнеса. Частный бизнес начал массово импортировать гражданских роботов из СССР. И помешать этому мы не в силах. Но мы должны найти способ. «Я плохо представляю, как мы можем сделать это, если...» Грант многозначительно постучал пальцем по страницам доклада. «Наши лучшие ученые...» участвовавшие в экспериментальной оценке советских роботов и полимеров. После этого стремятся попасть в этот чертов Нептун, сэр. Советы создали под водой целый город, в котором организовали Международный исследовательский центр, в который пускают выдающихся ученых мира. Для серьезных ученых это оказался сильный магнит. Генерал недовольно поморщился. Мы пытались внедрить туда своих агентов под видом научных работников, но потерпели неудачу. КГБ проверяет каждого желающего на предмет его научной деятельности с момента окончания первого учебного заведения. Они читают все монографии и научные статьи соискателя, которые предварительно проходят одобрение в научном центре Сеченова. Туда не пролезть, сэр. Единственный способ... Это завербовать кого-то из маститых мировых ученых. Но до сих пор нам не удалось сделать это. Яйцеголовые с мировым именем очень своевольны и капризны. Они не соглашаются вести агентурную деятельность. А тех, кто никогда не скрывал своей нелюбви к коммунистам в СССР, не пускает КГБ. Если мы хотим выяснить, что не так с этими роботами, нужен другой подход. Более тонкий, действенный и менее зависящие от капризов третьих лиц СР. Насчет тонкого подхода я согласен, генерал Далес вздохнул. Скальпель в нашем деле эффективнее, чем топор. Однако президент требует от нас решительных действий, не просто добыть информацию, которая вызовет жаркие научные дебаты и разделит общественное мнение напротив и за а придумать громкий повод заблокировать советские поставки раз и навсегда. «Мы будем работать, не покладая рук, сэр». Грант преданно посмотрел в глаза Далесу. «Без перерывов и выходных. Денные ночь, нароя копытом землю в поисках этого повода». А между тем Далис вздохнул еще раз. «Советники президента уже предложили некий план, который тот одобрил. Ознакомьтесь». Далис извлек из папки с грифом «Сверхсекретно» лист бумаги и протянул его Гранту. Тот пробежал его глазами, непонимающе взглянул на босса и прочел еще раз. «Это розыгрыш?» — спросил он, возвращая бумагу Далису. «Заложить ядерный фугас, под строящуюся в Болгарии АЭС, и взорвать его в день пуска электростанции? Грант потер виски. «Теоретически...» мы можем сделать это. Предположим, фугас будет доставлен в Болгарию по частям на подводных лодках со стороны Гейского моря, хоть это и крайне трудно. Уже на месте фугас соберут воедино. Вряд ли удастся поместить его под энергоблок. Это не противотанковая мина, пусть даже он не столь мощен, как толстяк или малыш. Но допустим, что мы смогли закопать его где-то поблизости, там, где взрыв вызовет серьезные повреждения реактора или что-то вроде того. Чтобы свести к минимуму вероятность утечки, мы сведем количество агентов, участвующих в этой миссии, к абсолютному минимуму. Все это потребует очень больших денег и будет исполняться долго, но я могу себе представить, что мы сделали это. Но практически... Вы представляете, какие последствия это вызовет? Радиоактивное загрязнение... Рядом два морских побережья, много стран, густо населенные районы, активное движение воздушных масс. Стоит ли оно того? Стоит ли взрыв одного маломощного ядерного фугаса в десятки тысяч миль от американского побережья будущего и национальной безопасности всех США?» — уточнил Даллес. Вы об этом, генерал? — Я вас понял, сэр. Отчеканил Грант. «Эта миссия поручается моему департаменту». «Именно так», — подтвердил Даллес. «Секретный департамент — это лучший из лучших. Если я и могу поручить эту миссию кому-то, то только таким, как вы. Не думайте, что вас бросают на убой, генерал. Вам будет оказана вся помощь, какая только возможна. В случае, если миссия удастся, мир отвернется от советов с их роботами». СССР, конечно, будет оспаривать случившееся, но страх окажется слишком велик. Пока Советы сумеют убедить всех в своей невиновности, у правительства США будет достаточно времени для реализации всех необходимых планов. Если же миссия провалится, все должно выглядеть как заговор частных лиц. Пара продажных реваншистов-эмигрантов, возглавляющих не самую крупную компанию подрядчика Министерства обороны США, продали недобитым гитлеровцам украденный устаревший ядерный заряд и тому подобное. Никто не должен докопаться до истины.